Конец августа в жердяях В жердяях было невесело. В самом начале лета Степан Серым пасли коров целый месяц за тысячу двести на двоих, а когда пришли за получкой, оказалось, что им выписано по триста. Годы пьянства и жалкого существования примирили Серого с жизнью, а в Степке бушевала птица, «Молдавско-цыганская кровь». Он пошел к директору совхоза, плюнул ему под ноги и сказал, «Сам за такие деньги паси», после чего был уволен по очень плохой статье «Не выход на работу». Остался один серый. Ему нашли в подпаске двенадцатилетнего мальчика, с которым они ходили поутру в лес за грибами. Однажды ушли, а коровы объелись клевера и почти все подохли. По утрам клевер для коров особенно вреден. Серый брал шило и протыкал вздутые коровьи животы. Но было поздно. Остатки стада были переведены в сентябре в Студниково. Произошла еще и другая трагедия. Степка плотничал веранду у одной старухи в Подсвечникове. А остальное время, выпросив у Евдокии степанны пол-литру, Скакал по деревне на урагане, взад и вперед, в белой широкополой Панаме. Он чувствовал себя д'Артаньяном и катал всех подряд. Спина урагана была покрыта одеялом. Седло с него сняли, когда он бегал в гости к своей подруге, за Ленинградское шоссе, в дом отдыха подводников. Однажды Серый со Степкой поехали возвращать урагана от полюбовницы. Обратно Степка ехал на машине своего друга, а Серый добирался верхом на урагане. Когда они переходили шоссе, на них налетел грузовик. Серый перелетел через урагана и упал в кювет. Когда шофер его откачал, Серый встал и куда-то побрел. К вечеру дошел домой. Бедный ураган забрал зоотехник на мясо. Следующей ночью серые избили до полусмерти. Деревня не слышала фырканья подъезжавшей машины. Стало быть, кто-то из своих. Жердяи погрустнели, дни стояли дождливые. Тетя Капа просила меня съездить с ней помолиться. С прошлого лета не ездила, а обещала. А тебе сестры спрашивают и проповедник наш. Нелегко найти Господа, а потерять легко. Мои приятели, с которыми я иногда ходила ночью в лес на костры и в Студниково на тусовки, воровали у нас яблоки и драли морковь. Безнравственные люди. Что с них взять? Любители сектора газа. житьё было тоскливое, лишенное романтизма, я, что не вечер, писала Сане письма. Меня обуревает навязчивая идея. Я хочу, чтоб с Атлантики подул соленый ветер с пылью, чтоб дул несколько дней подряд. В первые три дня он выделит все травы в округе, потом все деревья, а на седьмой день закружится вокруг нашей виллы большой дурак и спиралеобразно поднимет ее ввысь. О, кайф полета! Все-таки зарядил меня Питер. Я увижу в окно удаляющиеся жердяи, и вот подо мной океан. Как рухнет вилла, большой дурак, в Атлантический океан, то-то будет радость. Надоела предсказанность здешней жизни на десять тысяч лет. Опять цитирую, вот пропасть. От этой рутины и рок-н-роллом не спасешься. Бабка Дуня принесла молоко пересказывает свой разговор с захватчицей. Такое прозвище прилепили сестре крестной. Говорю ей, зачем вторую веранду пристраиваешь? Не жить вам здесь, крестный из того света легнет. Не тебе силу оставил, ей передал. Отмахнулась. Вот а Купи, говорит себе, цветной телевизор. Хочет показать свою культуру свое богатство. Тьфу! Евдокия перешла на шепот. Мне мой дедушка рассказывал, он в извозчиках подрабатывал в Москве, вот он, возвращался в Жердяи, на дороге встретил Мусюна, деда крестный. Тот говорит, подвези. Поехали, говорит, старой дорогой. Козы распускаются, дуга съехала, конь расщепарился. Дед что, погоняет? Вот он, глянул под берег. «А там черно чертей!» — кричат Мусюну. «Что долго вез? Заждались!» Дедушка оглянулся, а Мусюн стоит на задке телеги. Вытянулся в три человеческих роста и хохочет. «Дедушка, но ну, поднимать правую руку! Чугунная!» Из последних сил поднял руку и начертил крест. «Вот, а!» Мусюна как сдуло и берег пустой. «Ну что, перепряг коня и домой!» пачки Сижу тоскую, а крестную навестить не догадалась. Вхожу. Крестный возлежит на своих подушках. Приветствует меня. Дворяночка наша под портретом помещика Зверева. Дядя своего или деда. Нет, кажись это Наполеон. Обмираю. Борисов. Откуда это вас возопила я? — Сын мой блудный, — жалостливо проговорила она. Уехал от меня в Москву, а в Москве известно, народ честный, где не вор, там мошенник, москвитяне, египтяне, людоеды, кашкадавы. Говорят же, Москва — царство, а деревня — рай. Хоть бы народную мудрость послушал. Я оторопела. С детства привыкла верить во всем крестный. Но как понять это? Да замужем не были. Придя в себя, возражаю я. — От кого он, ваш Борисов? От Лемешева или Козловского? Или, может быть, от Толстого, который на крестьянке женился? — Крапивный он. — Что? — Ну, или капустный. В капусте нашла. — И завыла. Я многоскорбящая мать, сколько я его люлюкала. Пела ему. — Спи, кикимора, пряжу придет. «Мы вашего Борисова по всему Питеру искали!» Faiz, Заныла я. «Ну, разве мы найдем? Мы курехи!» а — -а -а! откликнулась крестная. «Понимаю. Метко попадаете. Ногой в лужу!» «Вот она, лаконичность народного ума!» — подумала я. «Знаешь, чего я ему пела? Спи, пока темно. Завтра вновь утро случится. Я закрыла окно». Видишь, спят звери и птицы. Будет день, когда ты мне, старый усатый, Звезда моя колыбельную споешь, лохматый. Знаю, так уж водится, На горизонте рельсы сходятся, Москва, Пекин, идут, идут, идут народы. А вдруг он действительно ее сын, подумала я. Они оба непредсказуемы, Оба украшают жизнь своими выдумками. У обоих напрочь отсутствуют логические связи. В самом деле, зачем они, эти связи? Утверждают установленный и надоевший порядок вещей. Нет места для мифотворчества, волшебства, чувства, полета. Напиши ему эти строки и отошли. Смиренно и грустно попросила грезная. Ты же знаешь, я не умею писать. Я вздрогнула. Какие? Слова ее колыбельной или крестной услышала мои мысли? Глянула в окно. Сквозь дождливую серость едва виднелся выступ леса возле канала. Дурацкое лето, ни одного солнечного дня. Будто угадав мою мысль, крестная сказала, кто в жердяях не бывал, тот болото не видал. Я русский на манер французский, только немного погишпанистее. И расхохоталась. Русский молодец, французскому бусурману конец. Я тогда еще маленькая была, когда французы из Москвы возвращались. На печи сидела. Помню, идут обозы. Как попало напиханый Еда, актрисы Московского театра, чернобурки, соболя. Лихоимники эти одеты кто во что. Иной в мужицком кафтане, другой в атласной женской шубе. А как мерзли! Даже пословица есть, замерз, как француз. По дорогам лошади с выпущенную внутренностью распорымими животами. Неприятели влезали туда согреться, той же каниной утоляли голод. Вскоре после того приезжал в жеорддяи доцент. Его вызвала Галя, стёпкина жена. Стёпка продавал ему старинные документы на желтой ломкой бумаге. Доцент при мне показывал бумаги отцу, подписанной императором Николаем Первым. вот в наследство генерала Зверева, на владение деревнями большие жердяи и малые жердяи. Доцент не дал денег стёпке а поставил две бутылки самогона. Пили у нас. Мама была в Москве стёпка был недоволен гонораром и одновременно доцентом этот наливал стакан с верхом будто пил свое да еще подругивал самогон слабый отдает одеколоном евдоки гнала из вишневого сиропа теперь сахар по талонам, стёпка намекая на добавку вторая бутылка пустела повторял рассказ о своей находке Бумаги лежали в холщовой сумке на чердаке, зарытые в слой листвы. Нынче для тепла потолок засыпают керамзитом, в старое время — листом. По осени навозят мешками из леса, засыплют и замазывают жидкой глиной. Тут же охмелевший Степка проговорился, что наткнулся на холщовую сумку, когда устраивал новый лаз. «Теперь хренушки!» — менты поймают. Входная дверь всегда заперта. Крестный во двор не надо. Ходит в свое тронное кресло с дырой. Менты станут ломиться. Степка вмиг по лестнице и на чердак. Оттуда через новый лаз спустится на половину ненавистных крестниных захватчиков и за дами в лес. Захватчики разрешили сделать лаз в обмен на печку. печем сложил, даром. Ограду им поставил, ни рубля не дали. Муж точно в лагерной охране служил. Протокольная морда, я таких чую, в зоне насмотрелся. Степка ждал, а доцент в ответ не ставил. Тогда Степка стал предлагать за литр подарок крестный, вызывную книгу для кладоискателей, молитвы, заклинания. «Чего — Чего мелишь? — говорил ему доцент. Черная книга оказалась лечебником для сифилитиков. Думаешь, мы тут все дураки? Забыли? — Простак ты, — отвечал ему Степка. — Думаешь, старуха настоящую книгу позволила б из дома вынести? Та поддельная была. Степкой тяготились. Он напился в Драбадан и уверял, будто крестное ему открылась Мусюн положил в генеральскую могилу. Трубчатый замок и ключ от него, чтобы уберечь от расхищения. Заперт клад. Поняли? А говорит. Выполнишь мою волю, после моей смерти возьмешь 300 золотых монет. Едва выговаривал он. Я сразу на поезд и в Сочи. Ни дочери, ни внукам. Мне. От картин своей будущей сочинской жизни Степка перешел обличением своих собутыльников. — То вы и умастырили перестройку, чтобы наш брат рабочий перестал ходить в шляпе, чтобы мы обнищали, чтобы с вами не сравнялись. Почему нашего Чапая по телевизору не крутите? — Выйдем, — оборвал доцент Степку. — У нашего хозяина найдется полиэтиленовый мешок? — Есть вроде, — ответил отец, — из-под цемента. Сойдет? Из окна сеней я видела, как отец и доцент пошли в сарай. Степка не медлил, только брякнула калитка. Мы отправились провожать доцента. Присоединились Юрий Дмитриевич и Капа, прежде сидевший на скамейке у своих ворот. По пути Юрий Дмитриевич кипятился. Мочи нет, как Степка и Серый надоели со своей выпивкой. «Начальство не ездит, серый сгубил семнадцать тёлок, и что думаешь?» «Начёт ему тысячу триста, мясо сдали в магазин, в свой совхозный ларёк, пяток тёлок списал ветеринар, как больных. Нашему начальству отдать серого под суд, значит, самим подставиться. Разве может сто пятьдесят голов пасти один человек?» «Да пьяница!» Петр Первый до тех пор снижал цену на водку, пока пьяницы поголовно не сгорели от спиртного. Капа с Юрием Дмитриевичем вернулись набросить дождевики. Мы стояли с доцентом на дороге. По дороге доцент говорил про свое. «Наш НИИ разваливается, квартиры идут по миллиону. Гуляй, рванина, полное освобождение от социальных пут». У меня единственное осталось право собственности на самого себя — запродать скелет в анатомичку. Прощались на лавах. Доцент поглядел на речку, синевшее вдали пятно озера. Разговор возвратился к кладу крестной. Передурила она нас. приметы изменились или вовсе исчезли с земли», — сказал отец. Осталось предание. не так. Доцент не хотел утешаться. Генеральская могила давно выбрана. Степка вон проговорился про монеты. Выбрали, перепрятали, под полом где или под печкой. Крестная хитра, а Степка цыган. Дня не может прожить, чтоб не обдурить. На обратном пути Капа жалела доцента. Ведь ученый человек. Звала его в летошний год с собой в Калинин. Проповедник наш Василий Николаевич что говорит? «Не скрывайте сокровища в воде и в земле, украдут. Скрывайте в небесах, туда не дотянутся». По возвращении домой мы с отцом записали в дерматиновую тетрадь, услышанную от Юрия Дмитриевича. «Никогда не унывай, никого не осуждай». Никому не досаждай и каждому мое почтение. Тетрадь лежала на письменном столе в куче неотправленных сани писем.